Глава первая. Возвращение домой Я прижалась ноющей головой к прохладному стеклу окна автобуса, мечтая, чтобы дождь снаружи перестал барабанить, и позволил мне уснуть. После четырехчасового сидения и всего лишь десятиминутной паузы, чтобы размять ноги на привале в Коннектикуте, мое тело свело судорогой, как будто его согнули под неправильным углом. В автобусе было почти тихо, если не считать покашливания пожилого мужчины где-то впереди и слабых металлических звуков музыки, доносившихся из наушников моего соседа. Его рот был смешно приоткрыт во сне, голова моталась из стороны в сторону. Меня кольнула зависть. Я не спала так сладко почти месяц. С тех пор, как получила по почте письмо о зачислении в колледж святого Матфея, Я снова и снова представляла себе, как свершится мой грандиозный побег. В каком-то отчаянии я зачеркивала дни на календаре в своей комнате, мысленно устремляясь к августу, где в квадратике двадцать первого числа нацарапало слово «свобода». Если бы знать тогда, как дорого ускользающее время, я бы ухватилась за него и яростно потащила в обратную сторону. И вот, наконец, я оказалась в автобусе следующим в Бостон, и всем своим естеством желала вернуться назад во времени так далеко, как только смогу, и никогда не приближаться к этому моменту. Происходящее все еще казалось кошмаром, более ужасным, чем тот, что я пережила той злосчастной ночью. Я отогнала от себя образ, который всплывал в сознании всякий раз, когда мне удавалось остановить поток мыслей. Открытое окно. Занавеска, колышущаяся на ветру, Фигура под белой простыней на тротуаре внизу. Я отчаянно пыталась отвлечься, но делать это становилось все труднее, когда Фрэнк заснул. Фрэнк вовсе не был моим другом. На самом деле, я бы даже не назвала его знакомым. Просто какой-то парень случайно сел рядом со мной, когда мы загрузились в автобус на автовокзале портового управления. Автобусный вокзал в Нью-Йорке на 8 авеню, самый крупный в мире. Отсюда рейсовые автобусы отправляются во все города США, находится в ведении управления Нью-Йоркского порта. Обычно мне не нравится разговаривать с незнакомцами в общественных местах. Не то чтобы я не общительная или что-то в этом роде, просто не сильна в светской беседе. Но потребность отвлечься – взяла верх над изоляционистскими наклонностями. Так что, когда Фрэнк оказался словахотливым малым, я не стала противиться. Стараясь как можно реже самой вступать в разговор, я позволила Фрэнку ездить мне по ушам от самой 42-й улицы и до границы с Массачусетсом. Фрэнк – мясник из Нью-Йорка, что в штате Нью-Джерси. Как выяснилось, направлялся в Бостон навестить сестру. Однажды он выиграл в моментальной лотерее 10 тысяч долларов и потратил их на подержанный Харлей Дэвидсон. А еще он трижды состоял в браке и разводился с одной и той же женщиной, чье имя к своему прискорбию вытатуировал у себя на предплечье. Я смотрела, как поднимается и опускается досадная надпись Малышка Лайза, пока рука Френка покоилась на его внушительном пивном животе. Он еще и храпел. Громко, так громко, что, пожалуй, это могло бы стать причиной хотя бы пары тех разводов. Я всерьез подумывала разбудить его, чтобы он повеселил меня еще какими-нибудь байками о непредсказуемых рыночных ценах на телятину, или о том, как едва не прошел посвящение в ангелы ада. Знаменитая команда мотоциклистов которая вселяла ужас в обывателей в период расцвета контркультуры 1960-х – начала 1970-х годов, особенно в западных штатах США. Команда была создана в 1948 году в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Сегодня она зарегистрирована в форме общественной организации и имеет филиалы, в том числе за рубежом. Это помогло бы на время отрешиться от собственных мыслей. В тот момент мне меньше всего хотелось оставаться с ними наедине. «Внимание, леди и джентльмены! Мы прибываем на южный вокзал Бостона примерно через пятнадцать минут». Голос водителя, говорившего с сильным акцентом, пробился сквозь треск помех в микрофоне, прерывая приводившие в экстаз домохозяек страстные поцелуи Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс. На крошечных пыльных телеэкранах автобуса, я повернула голову, чтобы посмотреть, как за окном, под струями дождя, проносится Массачусетская автострада. Самая длинная межштатная автомагистраль США, соединяющая штат Массачусетс со штатом Нью-Йорк. И, увидев свое отражение в стекле, громко рассмеялась. Видок у меня был еще тот. Неплохое первое впечатление я произведу, если появлюсь на пороге дома Карен как вестник зомби апокалипсиса. Я достала из сумки зеркальце. На меня уставились глаза, темнокарие, похожие на совиные, слишком крупные для моего лица. Из-под копны распущенных черных как смоль волос проглядывали фиолетовые пряди, разбросанные по плечам. Я красила их сама. Сначала просто, чтобы позлить маму, но потом как-то к ним привыкла и уже не хотела с ними расставаться. Однако после того, как я просидела несколько часов, откинувшись на спинку кресла, волосы перепутались и растрепались. В любом случае, мне не стоило их распускать, особенно при такой влажности. Я небрежно заплела их в косу и закрепила одну из резинок, постоянно прописанных на моем запястье. Потом захлопнула зеркальце и бросила его обратно в сумку, где оно зловеще звякнуло, ударившись обо что-то. Верный признак того, что ему пришел конец. В моей сумке всегда валялось слишком много хлама. Было достаточно неловко вот так врываться в жизнь Карен, а уж тем более глубокой ночью. Мне казалось, что я крадусь. Пробираюсь к ней тайком, словно какой-то преступник. Я знала, что глупо так думать но ничего не могла с собой поделать. Кому охота быть обременительным ребенком сиротой в чужом доме? Я изо всех сил старалась запрятать эту мысль куда-нибудь в дальние уголки сознания, но там уже было довольно тесно. Подавление неприятных эмоций быстро становилось моим новым талантом. Карен не сделала и не сказала ничего такого, из-за чего я могла бы чувствовать себя обузой. На самом деле... Она приложила все усилия к тому, чтобы я испытывала совершенно противоположные чувства. Я приготовилась не взлюбить ее, понять, почему моя мать порвала всякие отношения с ней и остальными членами своей семьи. Но Кара оказалась чертовски милой. Это настораживало. Я ощущала себя той девчушкой из сказок, которая узнает, что добрая старушка угощает ее конфетами только для того, чтобы откормить. А потом засунуть в печь и зажарить на ужин. Я много раз расспрашивала маму о ее семье. Эту тему я поднимала с большой осторожностью, тщательно анализируя настроение и выражение ее лица, прежде чем отважиться заговорить. Чаще всего она просто вздыхала, печально качала головой и говорила: О, Джесс, милая! Давай не будем ворошить прошлое, ладно? Есть вещи которые лучше оставить похороненными. Но в последние годы мне удалось кое-что узнать о той части семьи, с которой меня разлучили. Карен и моя мать, сестры близнецы выросли в бэкбее престижном районе Бостона. Бекбэй, Район Бостона, построенный на миллиорированных землях в бассейне реки Чарльз, известен рядами викторианских домов из коричневого камня которые считаются одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов городского дизайна XIX века в Соединенных Штатах, а также многочисленными архитектурно значимыми индивидуальными зданиями и культурными учреждениями. Когда-то они были очень близки, можно сказать, неразлучны, как и положено близнецам. Я так и не сумела выяснить причину их размолвки, но знала, что разрыв был необратим, По крайней мере, с точки зрения моей матери. У Карен и ее мужа Ноя не было детей, и они посвятили свою жизнь карьере корпоративных юристов. Они по-прежнему проживали в Бэкбее с моим дедушкой в особняке из коричневого камня. Поскольку дед оказался по другую сторону семейной пропасти, с ним я тоже никогда не встречалась, хотя он, по-видимому, Страдал старческим слабоумием и вряд ли смог бы понять, кто я такая, даже если бы мне разрешили видеться с ним. Я очень быстро усвоила, что лучше не упоминать о нем. Следующие за таким разговором мамины запои всегда заканчивались плачевно, и мы с ней не общались по несколько дней. Моя мать стояла в одном ряду с Пиноккио среди самых отъявленных лжецов. Она могла притворяться, что не скучает по своей семье. Но это была полная чушь. Я росла в маленьких квартирках, разбросанных по всей стране, и часто лежала без сна рядом с мамой в нашей общей постели, вдыхая запах алкоголя, которым она обдавала меня, когда разговаривала во сне. Имя Карен, произнесенное в отчаянии, звучало почти каждую ночь. Но любой посторонний, ставший свидетелем цепочки событий, последовавших сразу за смертью моей матери, Никогда бы не заподозрил, что Карен была мне практически чужой. Она появилась на пороге нашей квартиры всего через несколько часов после того, как услышала страшную новость и обняла меня как родную дочь. «О, Джессика! Бедняжка! Мне так жаль!» Она поцеловала меня в макушку и прижала к себе будто в самом естественном порыве. В оцепенении, в состоянии шока и отрицания, я позволила ей сделать это, как позволила и многим людям заняться делами, в которых мне, вероятно, следовало бы принять активное участие. Организация похорон, расторжение договора аренды нашей квартиры, исполнение завещания, мои приготовления к поступлению в колледж. Все это взяла на себя Карен а я лишь рассеянно наблюдала за происходящим из-за какого-то полупрозрачного кокона. Если я что и узнала о горе, так это то, что мир не останавливается, хотя и кажется, будто должен бы остановиться. Я только смутно помнила, как согласилась на настоятельную просьбу тёти Карен переехать жить к ней. Будь я в нормальном состоянии, такое предложение повергло бы меня в ужас. В конце концов, мне исполнилось восемнадцать, формально я была совершеннолетней и, честно говоря, уже давно научилась заботиться о себе. Мне следовало бы сказать, нет, спасибо за беспокойство, но я не ваша проблема. Беда в том, что какое-то время я не могла заставить себя произнести что-либо связанное. Единственной вещью, скрасившей перспективу переезда, Была уверенность в том, что мне не придется оставаться у Карен надолго. Я вышла из своей эмоциональной комы недели через три после похорон, собирая вещи с помощью сочувствующей миссис Моррелли. Я, наконец, прозрела. Моя мать ни за что бы не захотела, чтобы я вот так свалилась на Карен, особенно когда они почти 20 лет даже не разговаривали друг с другом. «Было слишком поздно отказываться от нашей договоренности, Но я пообещала себе, что через год съеду от тётки. Найду себе работу недалеко от колледжа Святого Матфея. Накоплю денег, сколько смогу. К следующему лету сниму квартиру недалеко от кампуса. И на этом все закончится. У меня не было намерения восстанавливать родственные связи, которые моя мама хотела разорвать». Автобус, разбрызгивая лужи, въехал в ярко освещенный вестибюль южного вокзала Бостона. Добро пожаловать в Бостон, друзья. Пожалуйста, не забудьте заглянуть под сиденья и забрать с собой все свои вещи. Приятного вечера и спасибо за то, что воспользовались услугами компании Грейхаунд», – Нараспев произнес измученный водитель. Грейхаунд, в переводе с английского Барзая «Грейхаунд Лайнс», автобусная компания, обслуживающая более 3800 пунктов назначения по всей Северной Америке. С жужжанием включилось флуоресцентное освещение салона, и пассажиры медленно зашевелились. Фрэнк кряхтя проснулся и выглядел сбитым с толку. Он сонно заморгал, глядя на меня. «Мы уже здесь?» «Быстро доехали, да?» Он зевнул, поскрёб щетинистый подбородок и поднялся. Его суставы хрустнули, как горсть маленьких белых окуньков, выброшенных на летний тротуар. «Думаю, лучше припрятать эту бейсболку, Янкис. А то мне могут надрать задницу, а?» Нью-Йорк Янкис. Профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. Вечный соперник бостонской команды Бостон Ред Сокс. Я скупо улыбнулась. Уже по меньшей мере в десятый раз он упомянул о соперничестве Бостона и Нью-Йорка. Пассажиры не спеша потянулись в переднюю часть автобуса. Фрэнк помог мне снять багажную сумку с верхней полки, и я присоединилась к шаркающей очереди на выход. В животе нарастало тревожное чувство. Меня угнетало беспокойство по поводу прибытия в то место, которое теперь считалось домом. Выйдя под ливень, я натянула на голову капюшон толстовки и огляделась по сторонам в поисках машины Карен. Долго искать не пришлось. «Джессика, сюда!» Она окликнула меня из-под огромного клетчатого зонта. Я нерешительно помахала в ответ, протягивая ей свой баул. Карен поспешила ко мне и укрыла зонтом. «Это все твои вещи? Или что-то осталось в багажном отделении автобуса?» Она взялась за ручки и стала помогать мне тащить сумку. «Здесь все. Вчера я отправила остальное в колледж Святого Матфея». Мы побежали к машине. Нас ожидал сверкающий черный внедорожник который моя мама назвала бы машиной «ну-ка посмотри на меня». Ирония в том, что все обычно пялились разину фурты на наш допотопный зеленый «Фольксваген», вероятно, недоумевая, как эта рухлядь вообще ездит. Мама называла его «винтажным», а я бы назвала стимулом к тому, чтобы обзавестись карточкой донора органов. Донорская карточка указывает, какие органы ее владельца могут быть использованы в случае его смерти для пересадки раненым или больным. Мама окрестила свою смертельную ловушку зеленым монстром в честь печально известной стены левого поля Фенуэй-парка. Бейсбольный стадион в Бостоне. Домашняя арена команды «Бостон Ред Сокс». Зеленый монстр – так называют часть ограждения стадиона, стену высотой более 11 метров являющуюся очень сильной помехой при дальних ударах отбивающих. Собранный из железных листов зеленый монстр известен непредсказуемыми отскоками меча, а из-за отсутствия традиционных матов он еще и травмоопасен. Иногда передвижение на нашей колымаге напоминало тур по самым захудалым автомастерским страны. Но каждый раз, когда я порывалась попросить маму продать чёртов драндулет, Что-то меня останавливало. В конце концов, это была единственная частичка родного дома, которую она привезла с собой. Теперь, когда мамы не стало, я чувствовала себя предателем, продавая машину. Но проживание и питание стоили недешево, да и для первокурсников в кампусе все равно не было парковки. Адьёс, зеленый монстр. Адьёс. В переводе с испанского «прощай». Мы с Карен одновременно захлопнули дверцы внедорожника. Она бросила промокший зонт на заднее сиденье и посмотрела на меня с улыбкой. Узел у меня в животе немного ослаб. Она действительно выглядела искренне обрадованной встречей со мной. «Ну, Джессика, как...» «Вообще-то просто, Джесс, если ты не возражаешь. Все зовут меня Джесс». «О, ладно, извини. Что ж, Джесс?» «Как прошла твоя поездка?» «Отлично. Никаких пробок или чего-то в этом роде». «Хорошо. Я знаю, что иногда автострада может быть настоящим кошмаром». Карен завела мотор и выехала на улицу. «Мы будем дома всего через несколько минут. Ты, должно быть, умираешь с голоду. Удалось перекусить в поездке». Я отрицательно покачала головой, хоть и помешанная на фастфуде. Я понимала, насколько опасно его сочетание с долгими поездками на автобусе, поэтому отказалась от посещения Макдональдса. Я попросила Ноя заказать кое-что из еды к твоему приезду. Сама я не очень хорошо готовлю. Она состроила извиняющуюся мину. Все в порядке. Мама тоже не блистала у плиты. Я усмехнулась, когда в памяти всплыли запахи подгорелых запеканок, похожих на кирпичи и других неудачных кулинарных экспериментов. Карен рассмеялась. Что правда, то правда. Это у нас общее. Но и заказал тайские блюда. Подойдет? Но если тебе не нравится тайская кухня, мы могли бы взять пиццу или еще что-нибудь по дороге домой. Тут неподалеку отличная маленькая пиццерия. Нет, нет. Тайская кухня то, что надо. «О, прекрасно! Мы часто заказываем тайскую еду, тем более, что наше любимое заведение открыто допоздна, и они даже делают доставку мне в офис». Мы проезжали мимо множества дизайнерских магазинов, куда я бы никогда даже не попыталась заглянуть. Как и любой девчонке, мне нравился шопинг, но не хотелось впадать в уныние из-за ценников. Да и в любом случае дизайнерские шмотки по большей части были не в моем вкусе. Я предпочитала винтаж. Но Карен, похоже, была за модных заведений. Даже в полночь под проливным дождем ее стрижка Пикси выглядела безупречно, а макияж будто нанесли с помощью аэрографа. Одежда, хотя с виду неброская повседневная, выдавала очень высокое качество. А в лице Карен были настолько знакомые черты, что у меня защемило сердце. Она поймала мой пристальный взгляд, и я быстро отвела глаза, пытаясь найти тему для разговора. «Вы с Ноем работаете неподалеку отсюда?» «Совсем недалеко. Прямо в деловом квартале по ту сторону Пруденшал-центра». Закрытый торговый центр в многофункциональном комплексе в районе Бэкбэй в Бостоне. Карен указала на возвышавшийся силуэт небоскреба. «Мы работаем в одной юридической фирме, но практически не видимся в течение дня». Она закатила глаза. «Наши дела очень редко пересекаются». Мы проехали по Мальборо-стрит, застроенный красивыми особняками из бурого песчаника, которые теснились плечом к плечу, словно величественные солдаты, застывшие по стойке смирно. Карен втиснулась на узкое парковочное место, придерживая руль одной рукой с непринужденной опытностью настоящей горожанки. «Лихо ты!» «Спасибо», — ответила она. «Должна сказать, что именно навык параллельной парковки мне, как городской девушке, пришлось осваивать в первую очередь». «Ты бы видела, как Ной корячился, когда только переехал сюда». Это было довольно жалкое зрелище. Мы потеряли несколько бамперов и разозлили многих соседей. Она прищурилась, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло, и вздохнула. Похоже, этот дождь не скоро прекратится. Придется еще немного помокнуть. Мы распахнули двери и бросились к задней части машины, чтобы поскорее забрать из багажника мою сумку. Когда мы подъезжали к дому, в окне показалась фигура Ноя. И теперь он сбежал по ступенькам вниз, чтобы помочь нам. И все же, пробыв под дождем каких-то полминуты, мы переступали порог уже промокшими до нитки. «Привет, Джессика». Тут пришлось пережить неловкий момент. и пытался решить, обнять меня или пожать мне руку. Выбрав компромиссный вариант, он похлопал меня по плечу. «Мы рады, что ты с нами». «Вообще-то она предпочитает Джесс», — подсказала Карен. Ной вскинул брови и повернулся ко мне. «Хорошо. Прости, Джесс». Мы с Ноем встречались всего один раз. На похоронах моей матери. Я могла бы со всей определенностью сказать, что в молодости он был действительно хорош собой. Его волосы и усы оставались густыми и блестящими, хотя и обильно тронутыми сединой. Высокий, он когда-то обладал атлетическим телосложением, но с возрастом несколько обрюзг. Он не был таким общительным, как Карен, по крайней мере, с незнакомцами. Впрочем, меня это вполне устраивало. После похорон он, полагаю, не знал, что мне сказать, и потому говорил очень мало. Я часто ловила на себе его долгие взгляды и распознала признаки того, что он напуган моим внешним видом. Мои колготки в сетку, армейские ботинки и крашеные волосы вызвали у него явное неодобрение. Потому как он косился на меня теперь, я могла сказать, что в его отношении к моей внешности мало что изменилось. Я покажу тебе дом Джесс, но и дорогой, отнеси сумку наверх, а потом мы все вместе перекусим, сказала Карен. Ной с моей сумкой исчез, поднявшись по лестнице из полированного дуба, и Карен устроила мне, как она выразилась, грантур. Я уловила в ее словах сарказм, хотя и не находила его уместным. Их квартира, мягко говоря, потрясала воображение. Поначалу они купили квартиру на первом этаже, а когда представилась возможность, выкупили второй этаж. Затем оба этажа отремонтировали и объединили в одну квартиру. Апартаменты напоминали пятизвездочный отель, на деревянных полах лежали восточные ковры с замысловатыми узорами, а стены, подобно драгоценностям, украшала эклектичная коллекция произведений искусства. Я была почти уверена, что картина над каменной полкой принадлежала кисти Пикассо и, осознав это, чуть не подавилась жвачкой. На первом этаже находились гостиная и столовая, обставленные антикварной мебелью. Кухня для гурманов, которую Карен называла показухой, поскольку сама редко бывала дома, чтобы стряпать. Кабинет, отделанный красным деревом, и великолепно оборудованная ванная. Пока мы переходили из помещения в помещение, я инстинктивно держала руки в карманах, чувствуя себя второклассницей на экскурсии по музею где запрещено что-либо трогать. Наверху располагалась спальня Карен и Ноя с кроватью под балдахином и ванной с джакузи. Кабинет Карен находился на том же этаже, за дверями из-за стекла. Она завернула за последний угол и открыла дверь справа. «А вот и твоя комната», — сказала Карен. «Надеюсь, тебе здесь будет удобно». Я огляделась, разинув рот от изумления. Всю стену от пола до потолка занимали книжные полки, ломившиеся от книг. Такого изобилия я не видела нигде за пределами публичной библиотеки или книжного магазина. В углу стояли кровать, кресло и тумбочка. У противоположной стены комод из того же гарнитура, а на внутренней стороне двери висело зеркало. Я знаю. «Это не совсем идеально», — сказала Карен. «В том смысле, что здесь нет шкафа и места для письменного стола, но ты можешь пользоваться гардеробной в холле, сложить туда все, что не поместится в комоде». И я вспомнила, что видела много книг у тебя дома, поэтому подумала, что ты, возможно, не против такой обстановки. Как ты догадываешься, мы приспособили эту комнату под библиотеку. Я прошлась по комнате, рассматривая полки. «Не могу поверить, что у тебя столько книг». Карен выглядела довольной. «Но я всегда любила читать, как и твой дедушка. И твоя мать, как ты, наверное, знаешь. Я убрала с полок все книги по юриспруденции, так что мы не будем заходить и беспокоить тебя своими рабочими делами. А книги твоей мамы перенесла сюда». «Книги моей мамы?» «Да. Она оставила несколько коробок с книгами, когда уходила из дома. Я хранила их на чердаке. Ну, сама не знаю зачем, но все это время они были здесь. И я подумала, что тебе, возможно, будет приятно иметь их у себя в комнате. Надеюсь, ты не возражаешь». «Спасибо», — выдавила я из себя. На корешках мелькали знакомые имена. Сестры Бронте». Джей Остин, Шекспир, Эдгар Аллан По. Некоторые тома даже выглядели как первые издания. Находиться в окружении стольких знакомых историй было равносильно воссоединению со старыми друзьями. И я отчаянно боролась со слезами, которые угрожающе наворачивались на глаза. Я совсем не хотела, чтобы Карен увидела меня раскишей, да и, честно говоря, устала плакать. Это начинало казаться излишним. «Ты пока устраивайся, а потом, почему бы тебе не спуститься к нам, и мы поужинаем», сказала Карен, тактично отступая назад и закрывая за собой дверь. Чуть позже мы расположились на полу в гостиной вокруг кофейного столика. Несмотря на первое впечатление, будто в доме ничего нельзя трогать, Карен и Ной вели себя довольно непринужденно но и так вообще скинул ботинки посреди комнаты и уминал тай, откинувшись на девственно чистый диван кремового цвета. тай — Классическое блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и ароматным соусом». Не столь храбрая, я сидела на ковре, наклоняясь над столиком, чтобы взять еду. Мы смотрели окончание бейсбольного матча. «Знаешь, возможно, здесь, в Бостоне, это противозаконно, укрывать фаната Янкис», – пошутил Ной. Я не стала поправлять его, хотя у меня не было никакой связи с «Империей Зла Бейсбола. «Империя Зла Бейсбола. официальное прозвище команды «Нью-Йорк Янкис». Вместо этого мы обсудили планы на следующую неделю. У меня оставалось всего десять дней до переезда в общежитие колледжа Святого Матфея. Я тут подумала, мы могли бы поехать вместе утром, чтобы без пробок добраться до кампуса. «Мы с Нуем оба взяли выходной», — сказала Карен. Она поковырялась в лапше и подцепила вилкой кусочек тофу. «Да я могу запросто доехать на поезде. Станция недалеко от кампуса». Мне нужно взять с собой только одну сумку. Я сама могу распаковать вещи. Карен замотала головой еще до того, как я закончила говорить. «Не глупи, Джесс. Это не проблема. Мы ведь хотим помочь. Правда, ночь? Ну и рассеянно кивнул в знак согласия, не отрывая глаз от игры. М -м, конечно». Карен подмигнула мне. «Видишь, все улажено». Тем более что я никогда раньше не бывала в колледже святого матфея хочу посмотреть где ты будешь учиться я сдалась хотя все еще чувствовала себя обузой мы покончили с едой и я помогла убрать со стола завернутые в фольгу остатки блюд и контейнеры на вынос заполнили холодильник выстроившись шаткой башни словно съедобный вариант дженги дженга настольная игра В которой игроки по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все более высокой и все менее устойчивой. Видишь, какая у меня хозяйственная жена? Воплощение Бетти Крокер. Бетти Крокер бренд и вымышленный персонаж, используемый в рекламных кампаниях продуктов питания и рецептов. Самая известная домохозяйка США. Пошутил Ной, пристраивая упаковку недоеденного подтая на коробку с пиццей. «О, заткнись, пожалуйста, а? парировала Карен. «Джесс, тебе пора в постель. Ты выглядишь совершенно измученной». Умываться в отделанной мрамором ванной было непривычно. Моя зубная щетка и тюбик зубной пасты выглядели сквоттерами, незаконно пробравшимися на девственно чистую столешницу. Менее чем через десять минут, когда я забралась в постель, одетая в спортивные штаны и одну из любимых старых футболок, раздался тихий стук в дверь. «Войдите». Карен просунула голову в дверной проем. На кончике ее носа примостились стильные очки для чтения в квадратной оправе. «Устроилась? Тебе что-нибудь нужно?» Все в порядке. Спасибо». «Хорошо». «Я просто заглянула, чтобы пожелать тебе спокойной ночи». Казалось, она хотела сказать что-то еще, и на мгновение задержалась в дверях, прежде чем снова заговорить. «Джесс, я лишь хочу, чтобы ты кое-что знала». Я ждала продолжения. «Меня не было в твоей жизни. Но это не по моей воле. Я не виню твою мать или какие-то обстоятельства». В нашем разрыве виноваты мы обе. Но знай, что я очень любила ее. Мы любили друг друга. Я знаю. В моих словах не было и намека на шутку. Я говорила честно. Карен совершенно искренне горевала из-за смерти моей матери. Я видела это своими глазами. И мою просьбу пожить у нас, не воспринимай как благотворительность или что-то в этом роде. Она слегка поюжилась. Мы же семья, да, обстоятельства нашего знакомства ужасные. Я бы хотела, чтобы это произошло, когда твоя мать была еще жива, но судьба сложилась иначе. Я не уверена, узнаем ли мы когда-нибудь, почему она прыгнула, но. Я вскинула голову. Она не прыгала. Карен выглядела озадаченной. Я думала, полиция решила, что это... Что ж, они не правы. Она этого не делала. Она бы никогда так не поступила. Не понимаю, что на меня нашло, но я почти кричала. Я... Ладно, прости. Карен, похоже, не знала, что еще сказать, поэтому просто пробормотала спокойной ночи и исчезла. Я долго смотрела на дверь, Чувствуя, как кровь бешено стучит в ушах, я знала, что повела себя грубо, но ничего не могла с собой поделать. Так я реагировала всякий раз, когда кто-нибудь хотя бы намекал на то, что моя мать покончила с собой. И почему-то услышать это от Карен оказалось особенно тяжело. Уж кто-кто, но она не имела права судить о моей маме. Они даже не разговаривали целую вечность. Никарен ездила за ней по всей стране, разгребая последствия ее выходок. Все это легло на мои плечи, и я бы знала, если бы у мамы обнаружилась склонность к самоубийству, тяга к саморазрушению, да. Беспробудное пьянство, безусловно. Но чтобы наложить на себя руки ни за что. Я огляделась в темноте наблюдая за странными угловатыми тенями отбрасываемыми книжными шкафами на потолок когда гнев улегся я осознала насколько измученной себя чувствую хотя усталость не распространялась на мои мысли которые все еще крутились в голове сон несколько часов боролся с эмоциями прежде чем наконец то взял верх